«Мама, вы просто вынуждаете меня сказать, что мне не следовало приезжать домой, и что больше я домой не приеду, во всяком случае, в папино отсутствие, потому что мой бедный дорогой папочка – человек благородный и никогда не станет завидовать моим великодушным друзьям, никогда не станет злобствовать. Я всегда любила бедного дорогого папочку больше всех, чем вас обеих вместе взятых, и я люблю его и всегда буду любить». Я уверена, Реджинальд Уилфер, если бы вы присутствовали здесь и слышали, как вашу жену и мать вашего семейства принижают по сравнению с вами, вы испытали бы потрясение всех чувств. Но судьба уберегла вас, Р.У., и обрушилась на меня. Ненавижу этих бомбина. Они восстановили против меня Беллу. И я заявляю, что они противны, эти бофины. Вульгарные бофины, гнусные бофины, отвратительные бофины. Вот. Калитка в палисаднике скрипнула, и они увидели секретаря, быстро поднимавшегося по ступеням. Тряхнув головой, миссис Уилфер утерла слезы и жертвенным видом поднялась со стула. Так как у нас никого нет в услужении... Я сама открою ему дверь. Нам нечего скрывать. Если он обнаружит следы волнения у нас на лицах, пусть делает из этого любые выводы. Она выплыла за дверь и через минуту снова вплыла, словно Герольд. Мистер Роксмит имеет передать сверток мисс Белли у Элфер. Мистер Рокмист вошел сразу после доклада и, разумеется, понял, что тут происходило. Однако он со свойственной ему деликатностью сделал вид, будто ничего не заметил. «Мистер Боффин собирался еще утром положить этот сверток в карету. Ему хотелось сделать вам маленький подарок на память. Тут кошелек, мисс Уилфер. Но так как он сам не успел выполнить свое намерение, я решил поехать за вами в догонку. «Спасибо, мистер Роксмит». Мы здесь повздорили, мистер Роксмит Но не больше, чем всегда У нас это водится, как вам известно Я уезжаю До свидания, мама До свидания, Лави Секретарь хотел было проводить ее Но вперед выступила миссис Уилфер Прошу прощения Разрешите мне воспользоваться Своими материнскими правами И проводить дочь до кареты Которая ее ожидает Джон извинился и отступил в сторону. Какое это было великолепное зрелище, когда миссис Уилфер распахнула настежь дверь и замерла. Служитель миссис Боффин. Мисс Уилфер выходит. Она сдала дочь на попечение ливрейного лакея, точно страж в юбке, выпускающий государственного преступника из Тауэра. Этот... Церемониал произвел совершенно парализующее действие на соседей. И те не могли оправиться от оцепенения минут двадцать. И все это время достойнейшая миссис Уилфер, охваченная экстазом, возвышалась на верхней ступеньке лестницы. Сев в карету, Белл развязала маленький сверток. Там был изящный кошелек, а в кошельке бумажка в пятьдесят фунтов. «Вот папа удивится». Поеду в сети и сама преподнесу ему этот приятный сюрприз. Точный адрес Чикси, Вейнеринг и Столбус ей не был известен. Знаю только, что контора где-то недалеко от Менсинг-Лейн. Она велела кучеру остановиться на углу этой мрачной улицы и отправила служителя миссис Бофин на поиски конторы. «Передай, что если Реджинальд Уилфер сможет выйти, его будет ждать дама, желающая поговорить с ним». Это таинственное известие, услышанное из уст ливрейного лакея, произвело такой переполох в конторе, что вдогонку за Рами Растяпой, как коллеги прозвали мистера Уилфера, немедленно вызвали соглядатая юного возраста. Волнение нисколько не улеглось, когда Сагледатый ворвался в контору с докладом. «Я ее видел!» Хороша пташка сидит в карете шик-блеск.